Понятие о свободе было заложено самим Богом при творении человека. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Свобода, по убеждению многих богословов, стала одной из тех отличительных характеристик, которая и составляет образ Творца, образ Божий в человеке. Сказано ведь, что человек сотворен был по образу и подобию Божью. Бог обладает свободой, то есть Он не ограничен в Своих действиях, имеет право морального выбора и суждения, и человеку в определенном смысле также дарована свобода. Свобода – это величайший дар, который определяется еще более страшным и бесконтрольным для многих даром – волей. Бог дал человеку волю, которая способна распоряжаться этой свободой. Человек в буквальном смысле слова «волен делать то, что он хочет». Он может молиться, а может и не вспоминать о Творце, может праздно шататься и жить за счет кого-то, а может работать в поте лица, может спать, а может бодрствовать, может поститься, может и объедаться. Бог дал нам свободу, но умеет ли человек ею воспользоваться правильно? Вопрос правильного выбора далеко не праздный и выходящий далеко за рамки рекламных счетов. Воля бывает разная. Мы можем ее воспитать, закалить, научить опытом и доверием к Духу Святому, который способен показать различия между добрым и худым. Во Второзаконии, 30 главе, 19 стихе сказано, Восвидетели свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Израильскому народу Бог предложил выбор – который нужно было осуществить с помощью воли. К тому же один раз присягнуть на верность Богу было недостаточно, нужно было подтвердить этот выбор всей своей жизнью. С первым у Израиля было все в порядке, то есть все с готовностью провозгласили, что хотят служить только Господу и никаких других богов признавать не желают». Но на практике оказалось, что одного волевого решения недостаточно. Израиль не был последователен в проведении в жизнь этой благой декларации и вновь и вновь отпадал от своего Господа. Может быть, в этом и заключался свободный выбор израильтян. Мол, вчера выбрали Господа, сегодня Ваала, в этом, наверное, и заключается свобода. Только вот от этого выбора Израильтяне постоянно страдали, и вместо обретения свободы становились рабами очередного языческого народа, который захватывал и опустошал их землю. В Ветхом Завете рабство допускалось Богом как форма наказания не только для целого народа за отступничество, но и отдельных людей за их долги. Кто любит брать в долг и не рассчитывается, тот в Израиле был бы рабом и домой не пришел бы. Каждый обязан был возвратить долг в назначенный день. А если нечем платить, тогда матрас из-под него тащите, жирнов снимайте, и на это все есть статьи кодекса, что можно брать и на какое время. Боялись люди долгов, потому что нерадивому должнику их невыплата могла слишком дорого стоить. На страже совести стояли законы Израиля под залог брали, под свою жизнь, и семь лет отрабатывали. Приходил год юбилейный, год освобождения всех рабов, и тогда можно было получить свободу. Вот как об этом записано в книге Левит, 25 глава, 10 стих. «И осветите 70-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Конец цитаты. Их пример говорит нам о том, что свобода теряется за грехи, а также по неразумию, от беспутной жизни. Пока птица сидит наверху, она свободна. Пока человек печется о Небесном, помышляет о Боге, вчитывается в Священное Писание ищет прежде всего Царства Небесного и правды Его, он свободен. Как только осуетится земным, то сразу попал в сети. Тут и ловить не нужно, сам залез. Как детей прокормить? Как же не угодить и так далее? За покаяние, за исправление жизни, за слезы сокрушения Бог дает свободу. Человек, который злобится на другого, и не прощает ему, сделал сердце свое темницей. У пророка Исаии в 58 главе сказано, «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо». Это вовсе не призыв к революции, к национально-освободительной борьбе. Пророк здесь говорит, что перед Богом нужен не тот пост, когда придерживаются лишь правил воздержания от еды, но когда человек использует это время для особого молитвенного размышления о своем духовном состоянии. «Не обидел ли я кого? Не обделил ли?» Не стоит ли перед кем-нибудь попросить прощения? Не надел ли на кого-нибудь оков, если не материальных, настоящих, то духовных или психологических, и что нужно сделать, чтобы эти оковы снять?» Писания утверждают, что истинную свободу может подарить только Христос. В Евангелии от Иоанна в 8 главе сказано «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это Христос говорил надменным книжникам и фарисеям, которые в ответ утверждали, что они не были рабами никому никогда. Спаситель разъяснил им, что тот, кто делает грех, является рабом греха, и лишь Сын Божий может освободить от этого рабства. Почему грешник является рабом греха? Апостол Петр поясняет, «Кто кем побежден, тот тому и раб». Второе послание Петра 2,19. «Грешник не способен самостоятельно победить свои греховные привычки и наклонности. Они господствуют над ним». Тот, кто чрезмерно выпивает и видит последствия своих действий, никогда не будет утверждать, что пьянство хорошо отразилось на нем и его семье. Возможно, он искренне желал бы от него освободиться, но его держит некая невидимая сила, сила зависимости от этой привычки, которой он не может ослушаться. Он становится ее рабом. А сколько в мире рабов богатства, рабов идеи, террора. Но в словах Иисуса Христа есть надежда. Он говорит «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Христос говорит, что одной из целей Его пришествия было освободить человека от греха, сделать его свободным вновь таким, как изначально его создал Бог, то есть по своему образу и подобию. Этой свободой теперь может обладать каждый, доверивший свою жизнь Христу. Бог даровал нам Евангелие, благую весть о спасении, которое Новый Завет называет конституцией свободы. В послании Иакова, в первой главе, находим такие слова. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Библия говорит, что свободе нам необходимо учиться, нам нужно сверять свои дела в свете священного писания. В первом послании к Коринфянам в 8 главе написано ⁇ Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Мы не должны ни пренебрегать, ни злоупотреблять той свободой, которую дает Бог. Горе человеку, дурно пользующемуся свободой. В странах СНГ, например, сейчас во многих местах дана свобода, которой раньше не было. Но тюрьмы по-прежнему забиты, разврат затопил все. Некоторые начинают тосковать по былым временам. Говорят, мол, при Сталине было лучше, соблюдались хотя бы какие-то моральные стандарты. Посмотрите, мол, что творится сейчас. Все разворовывают, миллиарды долларов в одних руках у нечистых людей. То есть вновь свобода используется одними во благо, Она помогла многим прозреть, увидеть свет Евангелия, потому что наступила свобода для беспрепятственной проповеди Слова Божьего. Другие же не смогли воспользоваться свободой для своего блага, но лишь больше погрязли в растлении и грехе. Настоящую свободу может дать лишь Христос. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский, арестованный за проповедь Евангелия сразу же после революции в России, говорил «Со Христом и в тюрьме свобода» а без Христа и на свободе тюрьма. Свобода христианина, дарованная Христом, не зависит от внешних обстоятельств. Он может наслаждаться ею, даже будучи заключенным в узах. Желаю вам, дорогие друзья, именно вот этой настоящей свободы, обрести ее и никогда не терять. Всего вам доброго! Я был в плену Тоски не мой, душа станала в узах тьмы и мрака. А власть греха своей рукою писала мне зловещей смерти приговор. Но от начала дней творец вселенной Ее над ланях имя записал в его крови, спасенье дал, И смертью смерть поправ меня он оправдал моей душе, зажглась царя, Умчалась тень холодной темной ночи Господь. Люблю тебя, сказал Я пришел к источнику спасения Припал к нему и жадно воду пил Он мне простил, свободен я воскресшему теперь поет душа моя Приди пей живую воду даром, Тепло любви святых лучей Ізгнав, не грех, рассеет рассеєт В кругу друзей Христом освобожденных Сыной крови пролитай на кресте, Ты будешь петь, Царю Небес, волы торжественны, псалом, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес.